И они увяли, опустили головки одна за другой. Снег на улице шёл, не переставая. Снежинки таяли едва достигнув земли, но всё равно падали, подчиняясь силе всемирного тяготения. Они не знали, что их время ещё не наступило. Через несколько часов Насть проснулась разбуженная словно внутренним будильником, чувством внезапной тревоги. Оно пришло из ниоткуда, подступило, как горький ком, подступает к горлу. Пробудились Анастасия, спросила сестра Варвара: "Сейчас я схожу за пищей для вас". "Пищу мне?" Она забыла, что не ела со вчерашнего вечера. "Вам нужно подкрепиться". Сестра. А почему не приносят сына? Его ведь ещё не приносили сегодня? Ещё не приносили. Неужели он до сих пор не ел? Он же голодный. Наверное, его покормили, Анастасия. Не хотели тревожить вас, вы ведь очень слабы. Я тревожусь, сестра Варвара. Я волнуюсь. Вы будете волноваться за него ещё много лет отныне. И во веки веков. Сестра Варвара вышла из палаты. Анастасия заметила, что походка у нее под стать облачению. Она передвигается как бы вся, сразу. Невозможно определить, с носка или с пятки она ступает, какое движение при этом совершает плечо или бедро. У нее походка, ушедший из мира. Из настинного тела уходила так долго обитавшая в нём боль. Она сама была словно выздоравливающий ребёнок. А на окне стояли невидимые алые розы. Дверь открылась, впуская высокого сильного мужчину с седыми висками и суровым лицом. Он был одет в зеленый бактерицидный костюм с короткими рукавами, обнажающими крупные и ловкие руки. Настя догадалась — хирург. — Здравствуйте, Анастасия Филипповна. Он произнес эту ничего не значащую фразу, как-то уж очень официально. — Здравствуйте. Снова тяжелой волной набежала тревога. — Я профессор Нечаев. Слушаю вас. «Анастасия Филипповна, будьте мужественной. Мы не смогли его спасти. Мы сделали все, что было в наших силах». Настя ничего не понимала, кого спасти, что сделали, почему? Нелепо спросила она. Когда принимались роды, молодая акушерка совершила роковую оплошность. Она не сумела прочистить как следует дыхательные пути ребенка, а в результате спустя сутки развился отек крови. «Правого легкого. Он... Где он? Я хочу его видеть. Принесите его ко мне. Он голодный. Он плохо брал грудь. Принесите его». Она пыталась вскочить с постели, но профессор удержал ее, и она обмякла, упала на подушке, чувствуя, как внутри не тело, а души материализуется камень. В него превращается сердце, наверное, достигла цели противоестественная для женщины фраза: будь мужественной. Настя обращался к ней профессор теперь совсем неофициально, по отцовски: Настенька, поверьте, мы ничего не смогли сделать, ничего. Я очень сожалею, милая. Она хотела заплакать и не могла. Сердце не хотело отдавать каменные слёзы. Настенька, я понимаю, что вам не станет легче от моих слов, но но я чувствую вашу боль, потому что мне тоже пришлось потерять сына. Он погиб в Афганистане, ему было 19. Настя обвела почти незрячими глазами комнату. Алые розы на подоконнике, их 6 или 4. А снег Первый снег уже растаял. Почему-то он приходит, принося радость, а уходит, оставляя с потерей. Так ведь уже было. Было. А у дверей стояла сестра Варвара, и что-то тихонько потрескивало, светилось неугасимо.